Глава седьмая. Морфула. Мы с Риадной шагнули в туманный то ли день, то ли вечер. Портал закрылся за нами мгновенно, а видимость вокруг не превышала 10 метров. Моросил мелкий дождь. Воздух был пропитан запахом торфяных болот, смешанным с туманной сыростью. Мы оказались на такой же каменной площадке, как и та, с которой только что переместились с Астры. Здесь сохранились невредимыми две арки древних порталов. Осмотреться вокруг не получалось из-за густого едкого тумана, и мы решили пройти по тропинке, ведущей от каменных плит вглубь леса. Она же должна была куда-то вести. Этот мир казался серым, но не из-за отсутствия цветового разнообразия. Все оттенки любого цвета тускнели от мрачной погоды, которая навеивала только тоску и неизвестность. Ари знала о порталах многое, но не знала, где мы находимся. Подобные постройки остались на сотнях старых планет, и гадать смысла не было. Она также не могла передать запрос через инфодатчик из-за блокировки инфополя планеты. На Астре мы не могли вызвать помощь из-за полного отключения инфосферы и перемещения искусственных спутников к другим планетам, а тут устройство сообщало о невозможности отправить запрос во Вселенскую сеть. Тропинка под ногами была хорошо утоптана, а земля пропиталась влагой. От подошв моего скафандра почти ничего не осталось, а другой обуви не было. Потому я скользил, ступая среди высоких деревьев с темной листвой. Ари не спеша шла следом. Вокруг тропинки росли необычные деревья с высокими корнями, возвышаясь над болотами. Несколько раз дорогу перебегали грызуны неизвестных мне видов. "Меня пугает эта планета", с грустью произнесла Ари. "Тут хотя бы есть солнце и достаточно тепло". Я повернулся и попытался улыбнуться ей. "Но мрачно", возразила спутница, снимая с себя термокуртку. «Мы обязательно найдем людей, которые нам помогут», — твердо сказал я и продолжил путь. «Если только этот лес не тянется на сотни километров». Не обращая внимания на грустный тон девушки, я снова пытался ее приободрить. «А если и тянется, у нас есть все, чтобы выжить. Как минимум на неделю». Мы шли часа три, высказывая разные предположения о том, что нас ждет. Ари выразила озабоченность лесными хищниками. Но я уверил, что смогу ее защитить. Тем более, какие хищники водятся в болотистой местности? Разве что куча надоедливых насекомых, жужжащих над ухом. Мне казалось, что самое худшее уже позади. И это первый этап в наших новых жизнях. Мы свернули с тропинки на несколько метров для привала и увидели в тени деревьев крохотную поляну, густо заросшую травой. Отличное место для палатки. Развести огонь из мокрых веток и при такой высокой влажности было достаточно сложно, но мы справились. Помог походный лазер, который обнаружился в рюкзаке Ариадны. В раскладной посуде мы приготовили кашу на огне и плотно поели. Становилось темнее. Значит, все-таки здесь был вечер. Погода была теплой, и я снял скафандр, чтобы выспаться в плотно сидевшем на мне термобелье. На удивление, рана на бедре почти зажила и больше не причиняла боли. Ари переоделась в белую футболку и легкие брюки. Так мы и легли спать, закрыв палатку изнутри. К утру туман почти рассеялся, но тучи не покидали небосвод. Мир оставался таким же серым. Мы собрали вещи в рюкзаки и продолжили путь. Вскоре вдали показался дым, и мы поспешили посмотреть, откуда он исходит. Расскажи мне про планетотворцев. Попросил я Ари, пока мы добирались до источника дыма. От них остались только легенды, и я не уверена, что они правдоподобны. «Ты правда хочешь знать? Лично я не верю, что ты к ним относишься», — с усмешкой сказала она. «И все же расскажи», — снова попросил я, чуть не споткнувшись о ветку под ногами. «Хорошо. Ты когда-нибудь бывал на Лораксе?» «Да, совсем недавно». Мне рассказывали, что это очень древняя планета, и ее звезды каким-то образом восстановили, чтобы она осталась живой. Я на мгновение обратил внимание на большую птицу, наблюдавшую за нами с дерева. Но стоило мне поднять голову, как птица с криком взлетела и скрылась за густыми макушками деревьев. Живой? Забавное определение для материи. Миллионы лет назад одна из звезд Лоракса растворилась в космическую пыль. Ее жизнь и так слишком долго продлевали искусственным образом. А вторая звезда грозила взорваться и превратиться в черную дыру. Примерно так же, как и Немма, освещающая Астру. Как гласит легенда, королевская семья нашла планетотворца, чтобы он восстановил звезды. Причем они нашли его в галактике Альсон, где живут людоеды. По слухам, они до сих пор поддерживают жизнь на непригодных для этих варваров планетах. Тот найденный планетотворец собрал заново первую звезду и переродил вторую, продлив жизнь системы Лоракса еще на миллиарды лет. Любопытно, как же он смог это сделать? Я старался скрыть свою крайнюю заинтересованность, но у меня, похоже, это плохо получалось. Не знаю, никто не знает, отвечала Ари, как ни в чем не бывало. Легенда гласит, что он вернул обе звезды за несколько дней. А от одной звезды до другой космолет того времени долетал за неделю. Лоракс же огромен. С этим планетотворцем связана и другая легенда о том, что условием для восстановления системы Лоракса был мирный договор с людоедами. Именно после этого всех приговоренных к смерти стали отправлять в галактику Альсон на съедение этим нелюдям. И если когда-нибудь королева нарушит условия, они снова начнут космические разбои в поисках пищи. «Надеюсь, мы никогда там не окажемся», — пробормотал я, передернув плечами, а затем уже громче спросил, «А что еще умеют эти планетотворцы?» Они каким-то образом питались энергией самой Вселенной и с ее помощью создавали звезды и пригодные для жизни планеты. Но они жили миллионы, если не миллиарды лет назад. И были не такими, как мы. Эволюция заменилась техническим прогрессом, который не дает расе людей развиваться должным образом. Планетотворцы похожи на гуманоидов, но совсем не таких, как мы. Точного описания нет, а легенды гласят, что ростом они под 3 метра, а их кожа золотистая. Они не дышат, как мы, их питает энергия звезд. Когда они умирают, где-то на краю Вселенной загораются новые звезды. Получается, когда-то Вселенной не хватало своих собственных сил на создание миров «И она породила этих существ?» «Да, примерно так». «А они могли воскрешать не только звезды, но и живых существ?» «Или хотя бы растения?» Аккуратно поинтересовался я. Риадно промолчала и ответила задумчиво. «О таком нигде не написано, так что, думаю, нет». «Ну что ж, под это описание я не очень подхожу. Хотя, кто знает, на что я еще способен?» Предположил я с усмешкой. «Маркус». «Маркус, ты фокусник, и не более того», — твердо заявила Ари. «Когда опустились сумерки, мы заметили, что дым исходил от выбросов энергостанции, к которой мы, наконец, подошли. Ари поведала мне, что подобные конструкции черпают энергию из недр самой планеты. Так люди могут использовать потенциал космических тел почти на сто процентов. Лес закончился, вдали виднелись огни большого города». Я смог разобрать, что свечение исходило от огромных антигравитационных платформ, на которых парили дома. Мы решили не останавливаться, а сразу направились к поселению. По ходу расчетов инфодатчика мы сделали вывод, что сутки на этой планете равнялись 22 стандартным часам, а сила притяжения составляла 9 от земной. Мы прошли мимо станции, располагавшейся на возвышенности, видимо, в избежание затоплений. Людей не было видно, и мы продолжили путь по старой асфальтно-бетонной дороге. Болотный запах усиливался, туман опускался все ниже, и огни города постепенно меркли. Вскоре мы вышли на пустынные улицы среди невысоких нанопластидных зданий, основания антигравитационных подушек которых подсвечивались фиолетовым. В окнах приглушенно горел свет, но никого не было видно. Очень мрачная картина. Город построили на болотистой местности, и чтобы никого не затопило, вознесли все здания на антигравитационных платформах вокруг примитивных асфальтных дорог. Пути вели прямо к порогам многоквартирных домов. Ари было не по себе, она боялась, что мы совсем одни. Я пытался успокоить ее и тщательно высматривал людей, но никто вокруг не ходил, а массивные двери домов были тщательно заперты. Так что мы не могли подняться к горящему в окнах свету. Неожиданно нас окликнул тяжелый мужской голос. — Стойте! — повторила темная невысокая фигура, выходящая нам навстречу из тумана. Сперва мы испугались, но тут же обрадовались появлению хотя бы одного человека на этой планете. Это был пожилой мужчина в свободном сером костюме, а лицо его закрывала плотная кислородная маска. Он остановился в метре от нас и продолжил. «Какова ваша причина нарушения комендантского часа? Почему вы без масок?» «Постойте, уважаемый, мы прибыли сюда совсем недавно и еще не знакомы с местными правилами», — спокойно ответила Ари. «Это невозможно. Морфула уже год на карантине. Любые перемещения с планеты и на нее ограничены. Сюда пускают только доставку необходимого». «Возможно, вы нам не поверите, но мы пришли через портал». — объяснил я, из-за чего Ари посмотрела на меня так, будто я сошел с ума. — Верно. Это также невозможно. Так откуда же вы? — С Астры, — ответил я. — А, это планета-звезду, которые воскресили. Во всей вселенской сети только они и говорят. Но она в миллионах световых лет отсюда. Мужчина усмехнулся. — Так как же мы могли здесь оказаться, если только не через портал? — язвительно спросила Ари. — Логично, но с этим будут разбираться другие. — Вам есть куда идти? — поинтересовался он. — Нет, — хором ответили мы. — Тогда я провожу вас в одну из освободившихся квартир. Следуйте за мной. Мужчина повел нас по узким улочкам города. Туман сгустился настолько, что с легкостью скрывал крыши невысоких зданий. — А вы знаете, как спасли звезду Астры? поинтересовалась Ари у неизвестного, пока мы шли за ним. «Вы разве не знаете? Это же главная новость сегодня!» — усмехнулся мужчина. «Нет, мой инфодатчик не принимает местный сигнал», — ответила Ариадна. «Странно. Скажите об этом завтра тем людям, которых я к вам отправлю. Инфополе планеты в порядке, все работает. Может, дело в вашем датчике?» «Возможно», — согласилась Ари. «Так что со звездой случилось? Вы не ответили?» Ах, да. Ее термоядерные реакции почти остановили, как вдруг на остывающем светиле появился человек, ну или он был похож на человека. Видеограмма такой дальности со спецапарада была нечеткой. Капитану одного из кораблей даже удалось с ним связаться. Он назвал свое имя и отказался от помощи. Дальше он сделал что-то странное, опять же, сложно было разглядеть, после чего на звезде стали стремительно образовываться новые реакции с совершенно другими элементами, а человек куда-то исчез. За звездой еще наблюдают, но прогноз благоприятный. Хотя, скорее всего, ее тепла теперь не хватит для поддержания жизни на Астре, а только на Вене, которая находится ближе к светилу. «Поразительно!» — удивилась моя спутница. «А имя этого человека назвали?» «Конечно», — подтвердил мужчина. «Маркус Геронимус. Фамилия-то известная, вот и запомнил». Ари удивилась еще больше, но промолчала. Мужчина подошел к одному из парящих домов со стороны парадной двери и достал большой сверток старинных ключей, пока от парадной спускался небольшой подъемник. Неизвестный пытался отыскать нужный ключ, рассказывая нам, насколько старые эти дома. По его словам, их построили несколько тысяч лет назад и уже много раз реставрировали. Мы поднялись на подъемники. После неудачных попыток старик все-таки открыл массивную входную дверь. Она заскрипела. Гравитационного лифта в доме не было, и мы пошагали вверх по лестницам из нанопластида, напоминавшего камень. На четвертом этаже мы свернули в узкий коридор. Штукатурка с потолка обваливалась, а краска на стенах давно выцвела и полопалась. Старик привел нас к одной из дверей в центре коридора, и та оказалась незаперта. Мы вошли в мрачное помещение со старинной мебелью. Тут было всего две комнаты, которые представляли собой маленькую кухню и спальню, не считая отдельного санузла. Наш провожатый нашел на стене выключатель, и комната осветилась ярким белым светом. Теперь можно было различать цвета вокруг. «Никуда не выходите. Я доложу о вас, и завтра к вам придут. Заодно принесут вам еду и питьевую воду. Сейчас, к сожалению, не смогу помочь, если вы голодны». «Спасибо, у нас есть еда», — вежливо ответил я. «А почему нельзя выходить?» — успела спросить Ари, когда мужчина уже собирался уходить. «Ах, вы об этом не знаете!» — удивленно воскликнул старик. «Нет», — тихонько ответила Ари. «Я уже говорил, что планета на карантине. Но вас больше интересовала звезда далеко отсюда», — бормотал старик, почесывая голову. «У нас тут бушует страшная болезнь, которая уже унесла жизни половины населения. Собственно, так и освободилась эта квартира. Но вам бояться нечего, если вы не контактировали с зараженными. Здесь уже тщательно все обработали». — А болезнь передается по воздуху? — настороженно спросил я. — Передается, поэтому нужны маски. Завтра вам все принесут. — Доброй ночи, — пожелал мужчина и закрыл за собой дверь. — Доброй ночи, — сказала Ариадна ему вслед. Незнакомец не стал запирать дверь нашей квартиры на замок, но, возможно, закрыл парадную дверь. Мы все равно не собирались никуда выходить. Ари первым делом пошла смотреть санузел. В крохотном помещении стояла старинная ванная на ножках. Под ней находилось множество бутылочек. И Ариадна быстро нашла голубую пену для ван. Она хотела расслабиться и попросила ее не тревожить. Все столы и комод покрывал толстый слой пыли, а в углу потолка плел паутину двенадцати лапой паук. Я достал из рюкзака привычную крупу, Долго разбирался со старинной индукционной плитой, но все-таки смог приготовить нам кашу на воде. На полках кухни даже нашлась сладкая присыпка. Оставалось надеяться, что у нее не истек срок годности. Также я нашел на кухне тарелки с необычными узорами. Помыл их, разложил кашу и крикнул Ари, что ее ждет еда. Мою новую подругу не пришлось долго ждать. Она была голодна так же, как и я. Мы вытерли стол и стулья от пыли и, наконец, сели принять свой очень поздний ужин. «Значит, ты из семьи Геронимус?» — спросила Ари, опустошив тарелку каши. «Не совсем», — неохотно ответил я. «Это как, ты либо из королевской семьи, либо нет? Но я точно знаю, что род Геронимус один с такой фамилией. Понимаешь, они от меня избавились, потом нашли, а я взял и сбежал». От чего ты бежишь, Маркус? Если все это правда, то у тебя были все блага и возможности самой современной цивилизации. От убийств? С грустью ответил я. Я бегу от испытания, в котором должен убить девять своих братьев и сестер, либо умереть сам. Ты не похож на членов королевской семьи. Они, не задумываясь, уничтожают целые звездные системы, если им это выгодно. Именно. Я так не могу. Ты боишься умереть? Нет, это не страх. Это скорее отвращение к сложившейся системе. Думаю, что мое благополучие не стоит ни одной забранной жизни. А если девять забранных жизней спасут не тебя, но целую вселенную? Это уже другой разговор, но такого условия нет. Почему же? Если ты правда принц, то смог бы исправить все, что натворили твои предки, Ты мог бы закончить войны, голод и истребление целых миров, — с энтузиазмом говорила Ари. — Назад мне пути нет, — тихо ответил я. — Если ты и правда из королевского рода, тебе пора принять себя таким, каким должен быть. — А каким я должен быть? Я стал уже таким, как есть. Сожалеть поздно, — вскипел я и отвернулся к окну. «Маркус, я, конечно, до сих пор не могу в это поверить, но то, что ты сделал со звездой Неммой, это настоящее чудо, и оно преследует тебя. Так, может, ты бежишь от самого себя?» «Уже поздно. Я хочу спать», — печально ответил я, не найдя лучшего ответа. Мы легли на большую старинную кровать, убрав с нее пыльное покрывало. Она скрипела от каждого движения, и я старался не шевелиться, чтобы не разбудить Ари. Уснул я только к утру. Слова подруги все никак не выходили из головы. Любой другой мальчишка с земли с радостью бы воспользовался ситуацией, когда остался наедине с красивой девушкой. Но не я. Земных подростков терзало желание плотских удовольствий, а мне это чувство было чуждо. Я не испытывал к Аре никаких желаний, разве что желание помочь. Более высокие чувства и странные мысли во мне вызывала лишь Элис. Я часто думал о ней. Мы бы проспали долго, если бы утром нас не разбудили трое человек. Они были одеты в белые свободные защитные костюмы и кислородные маски. Мы с Ари быстро оделись и сели на край кровати, готовые слушать. Один из посетителей спросил, кто мы и откуда. И Ари пересказала ему все то же самое, что говорила ночью старику. Я назвал свое имя без фамилии, давая понять Ариадне, что лучше бы умолчать о том, кто я есть на самом деле. Человек в маске сказал, что порталы давно не работают, а мы врём. На что Ари резко вскочила, пошла на кухню, вернулась с рюкзаком в руках и высыпала все его содержимое на кровать. Она протянула пакет с крупой человеку в маске и попросила прочесть надписи на нём. На пакете было написано «Произведено новение». На Это соседняя к Астре планета. Множество таких этикеток она показала на разных вещах. Люди все еще не верили. Тогда она заявила, что они могут сверить ее ДНК по базе, и тогда точно узнают, откуда мы. Эта мысль показалась всем довольно разумной. Также Ари попросила посетителей проверить ее инфодатчик. Эти трое переговорили между собой и пригласили нас в лабораторию. Они выдали нам кислородные маски и велели следовать за ними. Мы прошли вглубь города к невысокому белому строению, сильно отличавшемуся от других. Оно было построено значительно позже остальных зданий. Внутри лаборатория представляла собой множество комнат и коридоров со стеклянными стенами. Двое сопровождавших мужчин поднялись на второй этаж, а третий повел нас дальше». Мы вошли в небольшую комнату с прозрачными стенами, которые стали зеркальными по голосовой команде нашего провожатого. В помещении находилась одна антигравитационная кушетка, куда мужчина попросил сесть Ари. Только тогда он сообщил нам, что его зовут Патрим. Он штатный эпидемиолог и врач общей практики. Все это время я тихо стоял у двери, наблюдая за всем. Патрим спрашивал Ари о разных симптомах, но она на все отвечала, что абсолютно здорова. Тогда врач сделал точечный разрез на тыльной стороне руки Ариадны и тут же подключил на это место какой-то проводной датчик. Он соединился с большим устройством, которое уже передавало данные на монитор. Через пару минут устройство проверило ДНК Ари и сопоставило его с триллионами других. Врач изумился, когда убедился, что мы говорили правду. Последний раз мою подругу обследовали две недели назад, перед эвакуацией на Астре. И Патрим внимательно изучал эти данные. Он понял, что никак иначе, чем через портал, мы не могли тут оказаться. Также Патрим внимательно просканировал инфодатчик Ари и сделал вывод, что датчик в ее мозге сгорел, что тоже было удивительно. Когда датчик работал последний раз? — спросил он. — На Астре еще работал. Буквально дня два назад. Ари пожала плечами. — Странно. Обычно датчик не перегорает, даже если в человека ударит молния и расплавится мозг. — Что вы хотите сказать? — она посмотрела на приборы с опаской. — Что вы подверглись мощному электромагнитному воздействию и при этом остались живы. — Удивительно, правда? — Пожалуй. И что делать с датчиком? Я могу заменить, но достать его можно только при общем наркозе. — Хорошо. Сколько я буду спать? — Не больше часа. Можем сделать это сейчас. А пока вы будете просыпаться, я проверю вашу кровь на наличие вируса Ласса. И кровь вашего друга тоже. Патрим повернулся и посмотрел в мою сторону. — Я могу отказаться? — хмуро спросил я. «Да, но если вы заболеете, все равно придется проводить тесты». Ари прервала его. «Давайте просто заменим мой инфодатчик». «Да, конечно. Только мне необходимо о вас сообщить, понимаете?» Теперь врач обращался к нам обоим. «Мы понимаем. Но, думаю, мы уйдем с этой планеты раньше, чем сюда прилетят сотни исследователей порталов», — ответил я. «Выходить из дома можно только в определенные часы». «Я выдам вам инструкцию», — сказал врач. Мы согласились со всеми условиями, и Ари легла на кушетку. Патрим сменил защитные перчатки и ввел ей анестезию. Она уснула меньше, чем через минуту. Врач ловко с помощью тонких скальпических трубочек извлек инфодатчик Ари через нос. Зрелище не из приятных. Патрим заботливо вытер кровь с носа и губ девушки и с помощью этих же трубочек ввел новый инфодатчик. По окончании операции он вставил вату в ее ноздри, чтобы остановить кровь. Ари проснулась ровно через час. Я помог ей встать и поинтересовался, как она себя чувствует. Ариадна пережила операцию без последствий от анестезии. Чувствовала себя превосходно. И новый инфодатчик в ее мозге уже скоординировался с датчиком линзы и прекрасно работал. Патрим сообщил, что вируса Ласса в крови Ари не обнаружено, и нам нужно быть максимально осторожными, чтобы не заразиться. Он снова просил нас никуда не выходить из квартиры и всегда носить кислородные маски. Еще никому не удалось выжить после заражения вирусом, поэтому ученые не могут сделать вакцину. А пока они ее не создадут, планета закрыта для межзвездного сообщения, и беспилотники доставляют сюда только самые необходимые людям вещи и продукты. Врач передал нам ключ от парадной и любезно предложил проводить нас с Саре до дома, чтобы нас не задержал патруль, контролирующий комендантский час. Мы согласились и вышли из стеклянного кабинета вместе с ним. Патрим заглянул в одну из дверей в коридоре. Это был встроенный шкаф. Он выдал нам мешки с чистыми вещами и едой. Обратно мы шли тем же маршрутом, сквозь узкие улочки старых домов. Днем туман почти рассеивался, и можно было разглядеть здания и редко встречающихся людей в таких же белых защитных костюмах. Из одного дома двое, похожих на врачей, выводили под руки пожилую женщину в ветхом платье. Она была без маски и во весь голос кричала, что не хочет уходить, и они не имеют права ее забирать. Женщина сопротивлялась как могла. Врачам не удавалось оттащить ее от подъемника парадной двери. Больная держалась мертвой хваткой. Патрим увидел происходящее в этом дворе и поспешил на помощь. Теперь они втроем оттягивали бедную женщину, так что ей пришлось отпустить поручень, за которой она цепко держалась. Нам с Ари стало любопытно. Мы подошли поближе и остановились неподалеку от машины госпиталя. Врачи пытались запихнуть женщину в этот автомобиль на магнитной тяге, чтобы доставить больную в госпиталь. Она все еще кричала. Ари было не по себе от этой картины, и она взяла меня за руку, чему я немало удивился. Пожилая женщина проклинала всех вокруг и за несколько шагов до машины начала кашлять кровью. Она страшно вопила, но врачи ее не отпускали. Всего лишь на секунду ее крики утихли. Это она приметила нас. Не знаю, откуда у старухи было столько сил, но она вырвалась из рук врачей и подбежала к нам. «Они вас всех погубят!» — прокричала она мне в лицо. Врачи тут же оттащили ее обратно. Но в этот злосчастный миг фонтан крови вырвался из горла больной. Огромная лужа моментально образовалась на каменистой дороге, и множество мелких капель осели на наших непокрытой одеждой руках. Патрим тут же побежал к машине за антисептическими салфетками и быстро дал их нам. Ему нужно было остаться, чтобы помочь другим с этой обезумевшей женщиной, и он сказал нам, «Мне очень жаль. Теперь для вас нет смысла в этих масках. Идите в квартиру без меня, а я зайду завтра». Его глаза наполнились печалью, словно нас уже не было. Мы сняли маски и не спеша пошли в наше временное убежище. Ари плакала всю дорогу. Через инфодатчик она уже узнала всю информацию про вирус Ласса, пока мы шли с Патримом, и определенно понимала, что на этом закончится ее и без того короткая жизнь. Лихорадка Ласса представляла собой острое вирусное заболевание, воздействующее в первую очередь на мозг. Самым первым симптомом являлось повышение температуры тела до 39 градусов. Затем мозг постепенно разрушался, что приводило к спутанности сознания и головным болям. Больные теряли память и слепли. Все это провоцировало сильную агрессию и навязчивые состояния. Мозг человека умирал стремительно, и врачи фиксировали смерть больных самое большое на десятый день. Вирус передавался всеми возможными путями, включая воздушно-капельный. Поэтому здоровым необходимо было всегда носить маски и желательно закрытую одежду. Мне было жаль мою подругу, но не себя. Я был готов умереть сотни раз. И в этот раз тоже не боялся. Ощущение моего конца даже немного радовало. Сознание было готово оставить бегство длиною в жизнь. Хотелось сделать эти последние дни хоть немного радостными. И следовало поспешить до начала первых симптомов. Стоял теплый полдень, когда мы добрались до нашей захудалой квартирки. Ари успокоилась и тоже мысленно приняла неизбежное. «О чем ты мечтала?» Я подсел к ней на пол у кровати. «Я хотела стать великим археологом». Она грустно водила пальцем по полу кругами, будто хотела что-то нарисовать. «Путешествовать по всей вселенной? Может, совершить открытие, чтобы отец мной гордился?» А ночами я представляла свою будущую семью. Любящий муж, несколько озорных детей. Я могла бы жить ради них. Она подняла голову и посмотрела мне в глаза. А были короткие желания. Улыбаясь, продолжал допытываться я. Да, она тоже улыбнулась. Я хотела прогуляться по широким улицам Лорекса и своими глазами увидеть легендарный замок. Мне бы хватило всего одного дня. Еще я хотела полетать на параплане, научиться плавать, переночевать в мифическом Амантровом лесу, взобраться на высокую гору и...» Она запнулась на мгновение. «Просто жить». «Ты не умеешь плавать?» — вскричал я, отвлекая ее от грустных мыслей и аж подскочил. «Нет, родители никогда не возили меня к морю. На Астре это было затратно». Ари печально поглядела в окно. «А ты можешь через инфодатчик узнать, где ближайший водоем, пригодный для купания?» «Да». «Что ты задумал, Маркус?» Ари тоже поднялась с пола и поправила одежду. «Я научу тебя плавать!» воодушевленно заявил я, размахивая руками, будто плыву в море. «Я вырос на Амаране, где воды было куда больше, чем суши!» Ари обрадовалась и тут же сообщила, что ближайшее озеро всего в нескольких километрах от города. Через полчаса будет разрешено выходить по правилам комендантского часа, и мы смогли бы направиться к водоему. Я оделся в новую, но совсем простую одежду и обувь. Оказывается, гораздо приятнее, когда твои ступни не касаются земли. В воздухе ощущалась высокая влажность. Было душно. Но это не мешало легкому ветру веять летним теплом. Мы быстро дошли до электростанции и от нее свернули в заболоченный лес по незнакомой, но хорошо протоптанной тропинке. До озера дошли быстро. Белый песчаный пляж так и манил прохладой. Я разделся до трусов, а Ари осталась в белье и полупрозрачной футболке, которая не могла скрыть ее хрупкого телосложения. На несколько минут жизнь показалась мне совсем обычной, и не хотелось упустить этот момент. С разбега я нырнул и далеко проплыл под водой, прежде чем вынырнуть обратно. Ари только чуть мочила ноги и сразу уходила обратно на пляж. И так несколько раз. Она словно боялась этой прекрасной освежающей воды. Я подплыл ближе к берегу так, что стоял в воде по пояс, и позвал Ари, размахивая руками. «Подойди ко мне!» «Зачем?» — спрашивала она, в очередной раз спасая ножку от набежавшей из-за моих плесканий волны. «Пойдем, я научу тебя плавать!» «Мне страшно!» Ари стояла и, не мигая, смотрела на воду. «Почему?» Я не понимал ее страха. «Мне кажется, что я сразу утону». Я видел, что девушке было неловко. «Обещаю, что ты не утонешь!» Медленно говорил я, протягивая ей руку. Она сделала несколько шагов навстречу мне. Вода дошла ей до колен. Ари задрожала. Я подошел ближе. «Если не попробуешь сейчас...» — говорил я, снова протягивая ей руку. — Ты уже никогда не сможешь. — Хорошо. Что я должна делать? Я попросил ее обхватить меня сверху руками и крепко держаться. Загорелые руки испуганной подруги цепко схватили меня за плечи, и мы поплыли. Первые минуты медленно преодолевая ее страх. Потом быстрее. Прошло не более десяти минут, как у меня за спиной раздавался радостный смех. И я поплыл еще быстрее. Мы долго кружили по озеру. Руки Ари расслабились. Я понял, что больше она не боится и радовался вместе с ней. После катания на моих плечах мы все же стали разбирать основные движения пловцов. Сначала я показал Ари на суше, как нужно двигаться, а после позвал ее попробовать в воде. Задорно смеясь, она бултыхалась на мелководье. Я придерживал ее, и вскоре она поплыла сама. До сих пор я еще не видел столько радости на ее лице. Мы веселились и плавали до темноты, как маленькие дети. Обратно мы шли с осторожностью и, к счастью, не были никем замечены. Этой ночью Ари засыпала с легкой улыбкой. Утро заставило себя долго ждать. Всю ночь Ари то просыпалась в бреду, то снова засыпала. Она говорила что-то непонятное в полусне, а по ее лицу струями стекал пот. Я прикладывал ей колбу, смоченное холодной водой полотенце, и она вновь засыпала. Утром ей стало лучше, но все равно лихорадило. Я набрал в ванну прохладной воды, и Ари лежала в ней до прихода Патрима. Жар ненадолго отступил, и Ари перебралась на кровать. Патрим внимательно ее осмотрел. Обычно симптомы приходят на второй-третий день. Но есть везунчики, кто продержались и пять дней до начала болезни, — сказал нам врач. — Вы можете ей помочь? — умоляюще просил я, хотя уже знал ответ. — Я могу лишь помочь ей прожить на несколько дней больше. Если не лечить симптомы, то смерть наступает на пятый-шестой и день. А если лечить, то на девятый-десятый. И то я могу предложить обезболивающее и жаропонижающее. Других лекарств против этой болезни не существует. Это помогло бы нам. Мой голос становился все тише. Вирус поражает мозг. Постепенно. Этот процесс нельзя остановить, поэтому в любом случае дня через три начнутся проблемы. Спутанность сознания, бредовые мысли, галлюцинации. Часто пациенты становятся опасны для окружающих. Тогда мы забираем их в больницу. Вы можете вызвать службу через инфодатчик, если такое случится с одним из вас. Печально предупредил врач. Хорошо, — пробормотала Ари, отворачиваясь от нас. Патрим объяснил, что его ждут еще многие больные, поэтому нужно идти дальше. Он оставил нам запас лекарств и обещал вернуться послезавтра. Мы снова остались одни. Тебе не страшно? Ари повернулась ко мне. Нет, я присел на кровать ближе к ней. Почему? Смерть похожа на успокоение. Осознание конца смертей, идущих за мной по пятам. А ты... ты кого-нибудь спасал, Маркус? Она тяжело дышала. Да, ответил я и гладил ее по руке. А что... а что важнее? Те, кому ты несешь смерть... «Или тех, кто обрели спасение?» «Ты мыслишь слишком по-философски», — усмехнулся я, задумался и, помолчав, добавил. «Спасение куда важнее». «А ты только представь, скольких ты мог бы спасти, стань ты королем», — предположила подруга с едва уловимой улыбкой на раскрасневшемся лице. «Не думай, что из меня вышел бы хороший король», — усмехнулся я. «Да и поздно уже об этом думать». Я гладил Ари по голове и волосам, и она очень быстро уснула. Это была наша последняя беседа. К ночи температура Ари поднялась до 40 градусов, как транслировал ее инфодатчик. Лекарства смогли сбить жар на 2 градуса, но моей подруге все равно было плохо. Периодически из ее носа сочилась кровь, она перестала понимать, где находится. Плакала, кричала и звала родителей а потом вновь засыпала. К утру следующего дня Ари уже не помнила меня. Ее слова были спутаны, и ничего, кроме имен ее родителей, разобрать уже не получалось. Она начала кашлять кровью. Я помогал ей как мог. Сидя на полу у кровати, я осознал, что хуже, чем наблюдать, как умирает близкий человек, ничего быть в жизни не может. Мои глаза наполнялись влагой от осознания того, что больше я ничем не могу помочь этой девочке. Мне хотелось, чтобы симптомы болезни пришли ко мне быстрее, и этот кошмар забылся. Но они так и не приходили. Это был третий день болезни Ари. Она уже не могла сама дойти до туалета. Патрим приходил снова. Он выражал удивление, что я еще здоров, и обещал вернуться завтра. Ари он больше ничем не мог помочь. На четвертый день я по-прежнему чувствовал себя абсолютно здоровым. Даже рана на бедре окончательно зажила, не оставив и шрама. Но морально я был полностью опустошен. Близилась ночь. Пока Ари спала, я лежал в холодной ванне и все думал. Почему так случилось? Я бы отдал свою жизнь за ее спасение. Патрим застал меня, когда я выходил из ванны в одном полотенце. Он был удивлен гораздо больше, чем вчера. Пока он осматривал Ари, я оделся, а затем сел на кровать поближе к ней. Сколько ей осталось? «Если повезет, дня два. Мне очень жаль». Врач задумчиво смотрел на меня. «Но это не так важно, как то, что ты не заболел. Может, мне повезло, и симптомы придут через пару дней?» Спросил я в надежде, что так и будет. Может, но к этому времени они уже проявлялись у всех остальных зараженных. Объяснил Патрим, уже выискивая в медицинском чемодане пробирки. «Маркус, мне нужно взять твою кровь для тестов». Я встал и резко возразил. «Моя кровь не сулит вам ничего хорошего». «Почему?» – удивился Патрим, оставив в покое чемодан. «Потому что это яд». Я решительно смотрел прямо в глаза врача. Сам лично я не могу тебя заставить, но мне придется доложить в лаборатории. И думаю, через несколько часов к тебе придут другие врачи. Ты хочешь, чтобы они насильно забрали тебя? Я отрицательно помотал головой и посмотрел на спящую Ари. Из ее носа снова полилась кровь: Ты ей уже не поможешь, но можешь помочь всем остальным! умоляюще проговорил Патрим. Я не могу. Печально ответил я, не отводя глаз от подруги. Патрим ушел, не сказав больше ни слова. У меня оставалось всего несколько часов до того, чтобы стать подопытной крысой. Но даже не это меня пугало. Меня устраивал факт того, что если они что-то и выведут из моей крови, то в считанные дни умрут все, абсолютно все на этой планете. Я пытался разбудить Ари, но быстро понял напрасность усилий. Тогда я одел ее и закутал в белое одеяло с пятнами ее же крови, прошептав ей на ухо, что ни за что не оставлю ее умирать одну. Закинул на плечи рюкзак со всем самым необходимым, что успел наскоро собрать. Набор портативных ножей спрятал в кармане брюк. За окном туман был гуще обычного. Видимость составляла метра два. Но сегодня вечером это меня радовало. Я взял на руки Ари и вышел из квартиры. Сквозь густую влажную пелену я тихо шел по знакомым улочкам. Если впереди слышались голоса, сворачивал от них подальше. Без особых проблем я дошел до энергостанции. От нее свернул к тропинке, ведущей к порталу. Ари проснулась у меня на руках, но ничего не поняла. Она кашляла кровью и не могла сказать ни единого внятного слова. Я говорил ей. «Все в порядке. Я с тобой. Нам смогут помочь в другом мире». Но она, конечно, меня не понимала. Ари стала еще тяжелее дышать, и я понял, что конец совсем близок. Прошло несколько стандартных часов с нашего побега из квартиры, как я услышал, что меня пытаются вызвать через инфодатчик. Это был Патрим. «Маркус, где вы? Возвращайся, не делай глупостей!» Ты же понимаешь, что без лекарства рядно умрет быстрее. На ваши поиски уже отправили военных, но ты еще можешь все изменить. Мы доложили о вас на космическую станцию, и за вами скоро прибудет корабль». Его слова нисколько не повлияли на мое решение, и я все равно не мог ему ответить. Следовало торопиться. Гораздо хуже для меня было бы возвращение на Лоракс. Я бы добрался к порталу под утро, если бы не услышал вдалеке преследователей. Судя по звуку, сотни людей прочесывали лес со специальными приборами. А это значило, что скоро они доберутся до нас. Я свернул с тропинки глубоко в лес и быстрым шагом преодолел около километра. Ноги время от времени проваливались в топь. Серая ночь, обступая нас, пряталась в тумане. И только звуки людей и зверей подгоняли меня. Я положил Ари на траву под массивным деревом. Оставалось мало времени. Но что еще можно предпринять? Ари закашляла и стала хрипеть. Она больше не могла дышать. Перед последним хриплым вздохом она широко открыла глаза. Я, взяв ее за руку, склонился над ней в отчаянии, приговаривая, «Пожалуйста, не умирай!» Таких сильных чувств я не испытывал даже после смерти Анохи. Я прижался лбом к горячей голове подруги. Из моих глаз сами собой полились слезы. Они стекали искрами с ее лица. Больше всего на свете я хотел, чтобы Ари жила. Хотел в тысячу раз сильнее, чем когда-то в детстве воскрешал растения. Но это было бесполезно. Ари умерла. Как бы прискорбно это ни звучало. Ее лицо побледнело и я сам закрыл ей глаза. Мой внутренний мир лишился единственного лучика света в непроглядной тьме. Голоса людей становились все громче и отчетливее. Я был готов к смерти, но не к жизни в лаборатории. Не к жизни без смысла, которая принесет еще больше смертей этому миру. Слезы высохли, и я встал, но не мог оторвать взгляд от Ари. Достав из кармана набор ножей, я нашел самый острый из них. Приложил острие к правому запястью и сделал глубокий и длинный разрез. Кровь медленно потекла по руке и закапала на землю. С большими усилиями такой же глубокий надрез я сделал на левом запястье. Боль от ран казалась малой частью того, что испытывала душа. Я упал на колени и опустил руки. Темная кровь все лилась и лилась на траву. Меня нашли минут через 10. К тому моменту я чувствовал только легкую слабость от кровопотери. В глазах заребило, когда меня окружили солдаты в темных защитных костюмах и кислородных масках. В меня уставились их плазменные винтовки. Я услышал щелчок снятия оружия с предохранителя и приказ: Руки за голову! Я послушался. Кровь стала капать мне на плечи. — Медленно вставай и поворачивайся! — продолжал командовать говоривший. Я поднялся с колен и медленно встал, сразу развернувшись к нему. «Имя — Имя! — требовательно произнес лейтенант. Я успел разглядеть нашивки на его камуфляже. «Маркус — Маркус! — хрипло ответил я и, помедлив, добавил. — Геронимус! Солдат поднял руку и жестом велел всем опустить оружие, и сам вернул предохранитель на место. Он недолго помолчал, видимо, передавая данные через инфодатчик, а затем сказал мне с усмешкой. — А знаешь ли ты, Маркус Геронимус, что ты самый разыскиваемый человек во Вселенной? Самых отвязных бандитов так не ищут, как тебя. — Теперь знаю. — Спокойно ответил я и опустил руки. Кровь из моих ран не переставала струиться. Солдат заметил это, и ухмылка резко исчезла с его лица. Он велел срочно найти врачей, а я искренне надеялся, что они не успеют, и я умру раньше. Не прошло и минуты, как туман над нами начал быстро рассеиваться, и ветер поднялся, пригибая к земле траву. Где-то вдалеке послышался легкий гул двигателей. Небо озарилось голубым свечением. Над нами висел огромный корабль, шлюзы которого уже открывались и несколько мелких катеров типа «Воздух-космос» спускались в атмосферу по направлению к нам. В свечении корабля мне удалось разглядеть букву g на корпусах шлюпок. Я был обречен на нечто худшее, чем сама смерть. Неожиданно позади послышался тоненький голосок, зовущий меня по имени. Прежде чем обернуться на голос, я застыл в ступоре, а затем встрепенулся и, бормоча под нос, «Ари, это ты?» Медленно повернулся. Моя кровь на траве слилась в единый, хоть и неровный круг, который вдруг заискрился под ногами. Ари протягивала навстречу мне руку, но я успел сделать всего один шаг из круга собственной крови, как внутри него мгновенно открылся огненный портал. Я пошатнулся, упал туда и успел услышать неровный зов заплаканной Ари, выкрикнувшей мое имя. Ко мне сразу вернулось спокойствие, и я падал в открытый портал, улыбаясь.